Глава 8. HR. В свою очередь, я пересказал ей события, успевшие произойти в реальном мире после ее ухода в игру, и частично посвятил суть происходящего сейчас, тщательно акцентируя внимание на форс-мажорности ситуации и тестовости запуска серверов. Ее же интересовало только одно – как покинуть игру. На этом я и решил сыграть. «То есть ты не уверен, что можешь меня вытащить?» — уточнила она после рассказа. «Давай так. Я уверен, но технология пока не опробована», — конкретизировал я. Но и этого сатарель хватило, чтобы воскликнуть. «Я готова! Прямо сейчас готова побыть тестером вашей системы!» «И переселиться в мужика 52-х — насмешливо спросил я, с любопытством наблюдая за реакцией. Катя заметно стушевалась и уже не так уверенно ответила вопросом на вопрос. «Это почему?» «Потому что мне сейчас известно только об одном теле без разума, находящемся в распоряжении Интекса», — пояснил я на этот раз без насмешки. «Это сотрудник, капсулу которого принудительно полностью отсоединили от игры. В итоге в капсуле осталось тело без признаков личности». Пару минут девушка обдумывала ситуацию и в итоге покачала головой. «Ну не, на такое я не подписывалась». В этом я не сомневался, как и в ее следующей реакции. «А для всего остального мне как минимум нужно выйти в реал. А я не могу этого сделать, так как грёбаный ивент на уничтожение лютерана не выпускает никого из сети. Так давай я тебе помогу, у меня много скрытых талантов». Соглашаться так сразу я не стал, снова подпустил в голос насмешку и поинтересовался. «Чем интересно? У моих мьютов уже уровень выше твоего, и, как показал бой с Ланселотом, ты не лучший в мире пилот и дистанционщик». «Помимо бойцов бывают и другие профессии, командир». Ланцелот умудрился подойти к нам неслышно. «Я так понимаю, что именно с вами, леди, я имела честь сражаться в поединке?» «Ой, а это кто?» Сатериэль была явно удивлена появлением подошедшего к нам Лонселота. Подобных ему НПС она, похоже, не встречала. «А это тоже кусочек информации, значит, в тех местах, где она бывает, никаких аномалий нет? Но уточнение можно отложить и на потом. Для начала стоит окончательно подсечь добычу». «Знакомься, это Ланселот, первый свободный ИИ Эртаны. По функционалу такой же игрок, как и мы с тобой, а заодно замдиректора ССГ». Ланс попытался изобразить поклон, что в его роботизированном теле выглядело по меньшей мере странно. Цатырель уставилась на него во все глаза, потом повернулась ко мне и уточнила. «Не поняла, как это замдиректора ССГ. Долгая история». Я отмахнулся и решил заканчивать представление. В глазах у девушки уже явно читалось любопытство, а значит, зацепил я ее по всем точкам. «Давай к более практичному. Я считаю, что после твоего поражения добыча с этой базы принадлежит форту Блюкрейн. Ты согласна?» «Конечно». «Хорошо. Тогда предлагаю тебе доехать к нам на базу и обсудить варианты нашего сотрудничества». На это она ожидаемо ответила согласием. После чего я отправил Ланса сообщить остальным о внезапном появлении у них целой кучи грузовиков для погрузки. Вэл должен быть доволен, все-таки это очень сильно облегчит ему жизнь, а уж то, что все грузовики были снабжены системами дистанционного пилотирования, вообще открывало невиданные возможности для мародеринга. Главное, чтобы места хватило на складах. Я забрал у них свой джип, потому что ехать на байке с неизвестным человеком за спиной дураков нет. История у нее звучала, конечно, достоверно, особенно в свете слов шакала, но вот так сходу записывать незнакомку в лучшие друзья я не торопился. Вот выйду в реал, проверю, а там видно будет. Очень уж подозрительно выглядела столь явная готовность и мгновенно бежать отсюда с риском для жизни. Дорога до базы не заняла много времени, и я прибыл туда еще до заката, как я и ожидал, Никто даже не сунулся к форту, так что никаких проблем на пороге дома не нашлось, разве что недостаток складских помещений. Отправив нашу гостью в штаб, сам я заскочил к автоматическому комплексу для строительства и заказал постройку нового ангара и нового складского здания, слив на заказ почти почистую все запасы камня, песка, цемента, стали и повесив задачу на двое суток для машины. Теперь можно было и пойти поторговаться основательно. Раз уж дамочке так приспичило срочно покинуть игру, я, пожалуй, помогу ей, но не бесплатно. Гор, город Галера, параллельно с боем Лонцелота и Ховертанка. Я сижу в любимом баре нашей команды с пачкой брелоков в руках и наблюдаю, как крайне похожие на моих бывших подчиненных люди сидят в том же баре и выдают типовые реплики. «Черт, как же похоже на кошмарный сон-то, а!» А если я сейчас отреспавню своих людей, что будет интересно? Эти исчезнут или так и будут деревянно сидеть за столом, отпуская до боли знакомые реплики в беседах? А вот возьму и проверю. Прямо сейчас. Сообщение о возможности реактивации персонажа выползает при любом прикосновении к жетонам, так что, не глядя, начинаю перебирать их. Активировать? Сумма спишется с вашего счета. Активировать? Сумма? Акти... Системные сообщения сливаются в нечто нечитаемое, пока я реактивирую своих друзей. Странное ощущение, а из ничего по очереди формируются и застывают передо мной когти. Демон, Рей, Сата, Пчелка, Грегор, Ави, Расул, Равиль и другие. Они оказываются тут явно в тот же момент, в который погибли. Рей все еще пытается поставить блок, Сата явно не поняла, куда делись рукоятки станкового пулемета, а демон все еще бежит вниз. Шквал возгласов, удивления и непонимания. Еще бы, они только что поняли, что умерли и вновь живы без оружия и в другом месте. А в баре? А в баре всем просто пофигу. Появление из воздуха целой кучи людей в обгорелой форме просто не вызывает никакой особой реакции. Вот только при движениях начинается какой-то эффект. Потоки. За рукой одного из персонажей след как будто тень этой руки. Перед моими глазами вспыхивает надпись. Системный сбой. Производится коррекция сервера. Время до коррекции. 5, 4, 3, 2, 1. Коррекция произведена. Приносим извинения за причиненные неудобства. Бар не изменился. Вот только все клон-копии его ребят поменялись, перестав быть похожими на них. Теперь это были просто посетители бара, условные жители галеры. Ага, то есть вот просто за 5 секунд система поменяла внешность и, подозреваю, набор шаблонов в целой группе персонажей, извинившись перед игроками. Для всех остальных ничего не произошло. Да, пожалуй, это был лучший выбор — принять предложение Мерлина и стать кем-то, а не просто шаблоном, который может быть заменен. Теперь бы не просрать это, доказав свою полезность и незаменимость. Хочу побывать в иных мирах и убить там кого-нибудь, например, дракона из книжки Ланселота». Мерлин Велл Ланс. Вечер этого дня. База Блюкрейн. Собрав всех своих старших офицеров, кроме гора, я быстренько провел совещание, на которое чуть позже вызвали и нашу гостью пленницу. Сама она по базе не перемещалась, везде находясь под присмотром парочки эдвансеров – Микаэля и Шуха. Парни были молоды, так что сопровождение опасной гости казалось им крайне ответственным делом, которое они выполняли со всей присущей им серьезностью. Кстати, все чаще эдвансеры начали называть себя орками. Вот что три дня общения с плохо сдержанными на язык людьми делает, и чтение фэнтези – все зло от него. Сатериэль была, конечно, кладезем добра, но расставаться с честно нажитым она не желала ни в какую. Даже попыталась выдать что-то вроде – Вы вообще обязаны меня вытащить, на что ей было предложено в таком раскладе подождать официального выхода игры в комфортном подземелье нашей базы. После чего мы, конечно же, начнем искать для начала ее собственное тело, а уж потом пытаться переселить ее из игры обратно. И в случае неудачи будем проводить полноценное расследование причин, по которым она оказалась заточена в игре и все вот это вот. А тем временем компетентные органы признают ее мертвой. Корпорация заплатит штраф, если вообще не замнет аккуратно это, несоблюдение ТБ, и на этом месте все. Екатерина Верницкая перестает существовать. А Сатерель, известная как координатор, останется тут. Правда, вот тут вылезет второй очень важный вопрос. А нужен ли нам такой пленник или, оставшись в живых, враг? Я посмотрел на нее и честно сказал. «Ничего личного, но не нужен, поэтому я тебя просто обнулю», она злобно зыркнула на меня. Ненавижу шантаж. И никогда на него не ведусь. А это и не шантаж. Я пожал плечами. Я тебе честно рассказываю, как будет дело. Или ты помогаешь нам с уничтожением даже не Лютерана, а Гектора? На Лютерана мне от тебя нужны только твои роботы, любого качества. А вот на Гектора нужна армия. Или же ты умрешь. Окончательно. И там и тут». Задумавшись на секунду, я посмотрел на девицу и решил, что лучше вся правда. Учитывая, как зло она сверкает глазами, в обморок не упадет и истерику не закатит. Я побуду честен до конца. Твое тело мертво. Капсула поддерживает жизнь человека две недели, пока это не обнародовано, а косяк висит на Интексе. Я могу предложить тебе трудовой договор с ССГ, по которому мы принимаем на компанию риски, связанные с возможным повреждением мозга при тестировании продукта. А Интекс Компенсирует это тебе. В твоем случае ищет нелегальное тело, в которое можно тебя вернуть, и проводит косметику, чтобы оно было на тебя похоже за свой счет. На работе ты получаешь зарплату, думаю, что не меньше, чем аналитиком. В обязанностях на тестовом задании тебе надо помочь нам спасти четырех человек. Контракты и его дополнительные условия можем оформить сейчас и, и здесь. Мне все равно надо связаться с Байковым для подтверждения моих действий. Она крепко задумалась, мозг аналитика заметно кипел, просчитывая варианты в условиях недостаточных данных. Я решил подлить масло в огонь ее размышлений, и негромко, словно и не для нее, рассказал часть истории Херсона, Гектора и Лютерана. Хм, история ее явно заинтересовала, а вот последующая фраза оказалась куда менее приятной. «Кажется, я буквально недавно продала тому самому Гектору огромную порцию оружия и снаряжения». «Судя по всему, именно он мог организовать армию свободы на юге. По слухам, во главе нее стоит какой-то трехметровый мутант, отличающийся дикой скоростью и злобностью. Это будет проблемой, победить его. Кстати, у меня есть на юге несколько торговых агентов, могу добыть нам информацию об этой самой армии». «Это воспринимать как согласие поработать на меня?» — уточнил я. «Плохая новость уже была. Хорошо бы скомпенсировать ее хорошей». Сатерель мило улыбнулась. И согласилась. «Видимо, да. Но ты вообще понимаешь, что там порядка 30 тысяч существ, не меньше?» «А у нас есть и Ланселот и целая шайка мутанта орков «Окей. И какой тогда план, командир?» — она особенно выделила последнее слово. «Сейчас я вызываю Байкова. Мы подписываем с тобой документы, и ты отправляешься помогать Вэллу и разгребать тот самый склад», — деловито огласил я. А еще даешь нам список снаряги первых, которую ты приберегла для продажи на черный день, и той, которую вообще не планируешь продавать. «Да откуда ты вообще взял?» «Ты продавец-аналитик», — я насмешливо глянул на девицу. Хотел меня переиграть, видимо, и теперь зло сверкало глазами в ответ. «Ты знаешь, что нужно иметь резерв на случай, если придется откупиться от кого-то или будет эксклюзивный заказ. И наверняка у тебя на черный день есть то, что спасет жизнь тебе. Что это?» «Громовержец? Танк?» «Круче!» — проворчала она, явно сдаваясь. «Летательный аппарат на гравитационных движках — это вообще эксклюзивная штука. Их всего три выпустили. Вертикальный взлет, плазменные пушки, толстая броня, десантный отсек на восемь обычных бойцов или шестерых в тяжелой броне и одно грузовое место для шагохода либо малого танка». Я впечатлен. «Вообще, обдумывая варианты боевого взаимодействия, я мечтал где-то добыть штурмовые самолеты или пару вертолетов. К сожалению, никакой информации об их наличии в уцелевших складах у меня не было. Такое чувство, что создатели игры вообще не очень задумывались о летающей технике или целенаправленно убрали ее из вселенной. И тут такой подарок. Ну а пилот? Пилот-то есть на эту штуку? Кажется, теперь и она меня зацепила и сумела это понять. Глянула со смешком и поинтересовалась. А ты думаешь, я его держала просто так? Я умею летать на любых штуках, которые имеют крылья и двигатель, от дельтаплана до реактивного самолета. Навык из Реала. Я его при создании персонажа получила с кучей прочего ненужного. Реактивный самолет был чисто в теории. На практике мне негде было на нем попробовать. А еще я вожу любые корабли с мотором и почти любые транспортные средства. Могу пилотировать дронами, роботами и прочим оборудованием имеющим интерфейс для дистанционного управления. И непонятный навык — шифровальщик каналов. Короче, позволяет сделать общение в чате нечитаемым. Неясно, на кой черт система мне его сгенерировала, но вот факт. «А вот тут ты очень ошибаешься», — медленно проговорил я. «Шифровальщик каналов. Это ведь можно перестать опасаться бывших хозяев нашей базы. Но не сейчас. Полезный и нужно это навык. Позже. Какие еще бесполезные с твоей точки зрения навыки тебе дала система?» Кинология, немного медицины, стратегическое планирование, вообще без понятия, что это. «Разберемся», — кивнул я. «В общем-то, все пригодится может, хотя кинология и стратегическое планирование действительно не слишком очевидно полезны. Ладно, итак, мы договорились. Ты предоставляешь в пользование службы свои ресурсы и переходишь к нам в отдел. Фирма ищет для тебя тело, делает пластику, и при первой возможности мы тестируем «Возвращение» после чего ты работаешь на нас до окончания текущей миссии по спасению сотрудников Интекса. Дальнейшие условия обсудим после окончания этого контракта. Все верно? Да, вызывай уже директора. Разговор с начальником прошел, ну, в общем, он прошел. На тему Шакала и Сатериэль Екатерины никаких проблем не возникло. Шеф принял к сведению все мои выводы и доказательства и пообещал разобраться. А с Катей оказалось интересно. По данным системы прохода в здании, она каждый день приходила на работу. Правда, более детальная проверка показала, что данные просто вбиты в комп охраны извне. Камеры видеонаблюдения не фиксировали ее присутствие. Но что интересно, они не фиксировали и ее выход из здания в дату, когда она попала в игру последний раз. А вот по поводу десятка НП, ставших теперь игроками, у него нашлось много слов, и большинство оказалось нецензурными. Но все же в итоге у него реально не оказалось времени, чтобы со мной спорить. Для Сатериэль был экстренно создан функционал специалиста робототехники, и заключено соглашение, подписанное с помощью электронной подписи обеими сторонами. Итого у нас в отделе ССГ теперь были Стас Межерицкий, директор отдела, Ланселот Озерков, заместитель директора, Егор Шевценко, начальник СБ, Екатерина Верницкая, робототехник, Владимир Вейлоров, механик и 9 сотрудников на должностях техников, лаборантов и прочего вспомогательного персонала. Офицеры клана Блюкрейн теперь получили официальное удостоверение личностей, в которых у них появились фамилии, издевательски выбранные шефом и контракты с интексом. Они не очень понимали, зачем им зарплата в реальном мире, если из игры выхода пока не предвидится, но я настоял, что позже объясню. Официоз был закончен, я приступил к докладу о финальных моментах. «Шеф, вы же в курсе, что Лютерана — обладатель системного оружия, убивающего игрока НПС навсегда?» «Прости, не понял. В каком-то смысле. Невозможно системными средствами убивать игроков. Ну, просто никак». «Еще раз пересказываю ему видео, скидываю на всякий случай его в сообщение». «Собственно, вот, у меня есть один теоретический вопрос. Удалить набор предметов из игры нельзя?» «Если ты про сет то не знаю, вряд ли», — согласился шеф. «Он слишком плотно вписан в логику мира и имеет много привязок в игре. Система просто не позволит этого, загрузив в бэкап, где он есть, да и зачем? Ты думаешь, исчезнут дарованные им свойства?» «Сомневаюсь. Все эти трое создают вокруг себя целые области измененного пространства. Кстати, их создают еще несколько существ, хоть и поменьше. Ты и некая быстро перемещающаяся форма, видимо, тот самый странник». Есть предположение, что аномалия исчезнет, если кто-то соберет в своих руках все артефакты, Рокатанский станет новым настоящим воином дорог. Религии в этом мире нет, но фактически роль доброго бога месте занимал именно образ безумного Макса. «Ясно. Короче, нельзя вывести из игры эти артефакты», — резюмировал я. «Ладно, не больно-то и хотелось на самом деле». «Второе». Озадачьте технарей, пусть придумают мне способ защиты от системного оружия, не позволяющий сработать такому вот навыку. Я пока не проверил эту теорию, но кажется, каждый из троих унаследовал свойство предмета, которым его превратили в игрока, а значит, Херсон может убивать насовсем, Гектор и Мунинг стихиям и сильно бронирован, имеет высокий резист к урону огнем, холодом и электричеством, а лютераны... «Имеет иммунитет к ударам электричеством, увеличенную скорость движения и увеличенную ловкость. Точно я узнаю это, как только начнем бить лютерана». «Хорошо, мы попробуем что-то придумать», — снеохотый пообещал начальник. «Помни, у тебя осталось порядка 20 игровых дней. Дальше люди погибнут. Не подведи нас, Стас». «Принято, мы будем торопиться. Шеф, дайте в письме координаты третьей области аномалий». «Перешлю». «Конец связи».